А узкого и черствого ее понимания, воспитанного в народной массе дурным государственным и церковным руководительством, от рутины, которая их мертвила. Нащёкин, дипломат, настойчиво и бранчиво проводил мысль, что внешние успехи, дипломатические и военные, не прочны, если не подготовляются и не поддерживаются усовершенствованием внутреннего устройства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 Просвещенное религиозно нравственные чувства, незатемняемое вымышленными обрядами и суевериями, и благотворительность, проявляющаяся не в одних случайных личных порывах, а устроенная в общественное учреждение. Одинокие воины в поле Артищев и Нащекин, однако, не выпияли в пустыне. Оба еще держались крепко старозаветных форм и сочувствий. Один основал монастырь, Другой кончил монастырем, но их идеи, полупонятные и полупризнанные современниками, добрались до другого времени и помогли понять старорусские извращения политической и религиозно-нравственной жизни. Из курса русской истории 1904-1921 годы.